Глава 7. Анита. Прошлое. Восемь лет назад. Последняя мысль настолько абсурдна, что я легко от нее избавляюсь. Он не похож на мужчину, которому достает женского внимания и который был бы рад провести ночь с первой встречной. А если проверка? Он тоже может быть спокоен. Я не собираюсь на него посягать. Ну и чтобы он точно понял, что в мои планы это не входит, Я обхожусь вообще без косметики. С красной помадой я точно уже завязала, но пудру, блеск, тушь и карандаш тоже не трогаю. Надеваю свое платье. Да, не такое красивое, как у Насти. Спокойного, фиолетового цвета. Совершенно простое и удобное, если не считать бретелек, которые то и дело пытаются сползти по плечам. Говорила маме, что нужно было их перекрестить на спине, но она настояла на этом варианте. А я согласилась, так что молчу. Ничего не имею против, но этот трюк смотрится кокетливо, а мне не хочется снова скомпрометировать себя перед хозяином дома. Мне и видеть его не хочется. Я очень надеюсь, что он куда-то уехал. Или занят делами. Мужчины при деньгах много работают. Положившись на удачу, выхожу из комнаты и мне правда везет. Я не вижу и не слышу Тимура. «Ой, все, приехали!» Выглядывает из своей комнаты Настя. «Давай, подруга, не подведи!» И прячется обратно. Мне что, их встречать? Пока стою в растерянности, слышу звонок в дверь. Но не слышу, чтобы кто-нибудь спешил открывать. Надеюсь, ничего страшного, что это сделаю я. Не подумают некоторые, что я уже примеряю на себя роль хозяйки. Спускаюсь со второго этажа тоже без приключений и уже в более приподнятом настроении. Его все таки нет. Открываю дверь и вижу перед собой двух ребят. На скидку им около двадцати, может, чуть больше. Тоже симпатичные, как и вчерашние знакомые. Вот где нужно пастись рекламным агентом. Тут каждого встречного можно хватать и делать моделью. Хотя вряд ли они согласятся. Что-то мне подсказывает, что несмотря на обманчиво простую одежду, рубашка, джинсы, кроссовки... «Это стоит куда дороже, чем возможный заработок, отхождение по подиуму или позирование для обложек журналов». «Добрый день. Говорю первое и отступаю, чтобы они могли войти». «Вау!» Один из них расплывается в шкадливой улыбке. «А ты не говорил, что у Насти такая симпатичная горничная?» «У нее нет горничной». Взглянув на меня, говорит второй парень и представляется. «Я Макс». «Анита». «Так ты Настина подруга?» – стревает первый. «Тоже приехала ее проведать?» «Да и нет, я здесь ночевала. Пока первый парень строит рожицы. Мол, и как это разгадать? И да, и нет, и все сразу. И почему ночевала?» «Я рассматриваю второго». «Ага, так вот он какой. Ну да, понимаю, подругу. Хорош собой. Но это и про его приятеля, можно сказать. Шатен, синие глаза». Красивое сочетание. Тут дело в другом. Он как-то располагает к себе. От него не тянет закрыться. Может, причина в том, что он не пытается прочертить какие-то социальные линии, как Воронов или второй гость, пока безымянный. И мне его развлекать. Олег. Заметив мой взгляд, наконец представляется он коситься в сторону лестницы. Ну что, идем смотреть на страдалицу? Макс кивает и уверенно направляется к лестнице. Сразу видно, что он хорошо знает расположение комнат. А когда за ним направляется и второй, я его окликаю. Олег, может, пусть сами поговорят. Добившись того, что он тормозит, предлагаю. «Хочешь кофе?» «Почему нет?» Проводив взглядом друга, легко соглашается он. Я веду его на просторную кухню. Он размещается за столом, а я привычно достаю турку, кофе, а потом спохватываюсь. «Может, ты любишь кофе из кофемашины?» «Да мне и любуй!» Улыбается он довольным котом. «Не суетись особо. Давай лучше садись. Поболтаем». «Любишь поговорить?» «С красивой девушкой. Почему нет?» «Я вижу, как он на меня смотрит. Не смотрит. Рассматривает. Ну и флирт. Трудно не заметить. Хотя да. Раз не горничная». «Я все-таки решаю сварить кофе. Так он мне кажется более вкусным». Тем более, что сорт, который привез хозяин дома, и правда хорош. У меня от одного запаха легкое головокружение. Пока вожусь у плиты, болтаем с Олегом. Так, как он и хотел. Просто о пустяках. Где учусь? Давно ли знакома с Настей? Почему до сих пор с ним не встречались? Но здесь ответить несложно. Я впервые пошла с подругой на вечеринку. «Слушай», — восклицает гость, когда я ставлю на стол перед ним чашку с кофе. «А правда?» Что когда Насте стало плохо, и она почти теряла сознание, она все повторяла и повторяла имя Макса. Вовремя я отворачиваюсь к плите, чтобы сделать кофе для себя. А то бы точно спалилась. Откуда эта информация? Стараюсь не улыбаться, но получается плохо. Настя, Настя, как разукрасит. Воронов Максу сказал. Сказал, что как услышал, сам обалдел. Проникся и решил сообщить. Мол, такая любовь. Вдруг опять все получится. Он очень упрямый. Вот видишь, как хорошо, что ты с ним не поднялся. Может и правда? Да нет, не соглашается Олег. Макс, если что, решил. Бесполезно надеяться, что передумает. Голос парня почему-то звучит уже куда ближе, чем раньше. Поворачиваю голову, а он стоит у меня за спиной. Причем так стоит, что еще шаг, и у меня не будет маневра. С одной стороны столешница. С другой он. Неуютно так. Разворачиваюсь, сделаю вид, что мне нужно отойти, но он делает вид, что намёка не понимает. Смотрит пристально, улыбается, а потом поднимает руку и прикасается к моему лицу. Прежде чем я успеваю как-то отреагировать, отводит мне за ухо прядь волос. Показалось, что мешает. Поясняет с улыбкой. Но руку убирать не торопится. Даже когда я отвожу его пальцы, он обхватывает мою ладонь. «Такая хрупкая!» Говорит удивленно, как будто до этого ему приходилось держать в руках только лапы слона. «Так избито. «У тебя какой план?» Спрашиваю его напрямую. «Переспать на первом свидании? На втором или вообще обойтись без него?» «Все, что я могу предложить, это кофе!» Улыбается, ничуть не расстроившись из-за того, что разоблачен. Пытаюсь выдернуть руку из захвата. «Не позволяет!» Вместо этого подносит ее к губам, смотрит проникновенно в глаза и с придыханием шепчет «Спасибо за изумительный кофе, который ты не допил. Люблю растягивать удовольствие». Играет бровями, а мне становится так смешно. Интересно, другие на это ведутся? Шепот, трогательный поцелуй руки, мечтательный взгляд. Как будто он всю жизнь искал только тебя и вдруг повезло. Качнув головой, улыбаюсь, не могу удержаться. А потом мой взгляд соскальзывает в сторону и застываю, как и моя улыбка. В проеме двери, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки, стоит хозяин этого дома. Не знаю, как давно он стоит и что успел надумать себе, но взгляд его мне не нравится. Сегодня не нравится даже больше, чем вчера. Он давит. Я почему-то чувствую себя так... Будто и правда делаю что-то неприличное, а он меня за этим застал. Хотите кофе? Выпаливаю, прежде чем осознаю, кому предлагаю. Он хозяин дома, кофе его. Ему вообще может не нравиться то, что я на его кухне. Неловкость сбивает Олег. Привет, Тимур. Подойдя к нему, пожимает руку, садится за стол, кивает на меня. А вы что, на вы? Мы только вчера познакомились. Поясняю ему и отворачиваюсь к турке, которая уже шипением требует внимания. «А мы с тобой только сегодня, и что?» – хмыкает Олег. Переливаю кофе в чашку и нахожу другой аргумент. «Еще разница в возрасте. Я всегда так обращаюсь к людям, которые значительно старше меня. Даже если одни мне тыкают с первой минуты знакомства и вместо просьбы отдают распоряжение, но об этом, конечно, молчу». Ужасно не хочется оборачиваться, потому что Тимур все еще здесь. Молчит, никак не комментируя мои объяснения, но продолжает смотреть на меня так пристально, будто чего-то ждет. Чувствую его взгляд на себе. Мне даже смотреть не нужно, чтобы знать точно. Его взгляд ползет по моей открытой спине, поднимается к плечам, застывает там, а потом соскальзывает вниз вместе с бретелькой. А когда я ее поправляю, Вновь поднимается и снова соскальзывает. Начинает покалывать шею. Так явственно, будто кто-то к ней прикасается маленькими иголочками. «Да какая у вас разница в возрасте?» – удивляется Олег. «Тимуру всего двадцать семь». Пожимаю плечами. Падает вторая бретелька. «Но я уже не поправляю ее. Пусть». За платье не переживаю, оно плотно сидит Ты покрой такой, что не спадет точно. Просто, может, теперь, когда следить незачем, он перестанет смотреть. Шею начинает покалывать, как будто к коже кто-то прикасается маленькой острой иголочкой. Хочу обернуться, но мужская рука задевает мое плечо, опускается ниже, будто позволяя себя рассмотреть. Загорелая, сильная, с заметно проступающими венами создающими свой неповторимый рисунок. На запястье часы с черным циферблатом, а под ними как будто какой-то узор. Рассмотреть не выходит. Мужская рука уверенно подхватывает чашку со свежезаваренным кофе и удаляется. Моим кофе, вернее, его. Моего же здесь ничего нет. Тимур не садится за стол. Остается стоять у столешницы. Не очень активно общается с Олегом насчет какого-то строительного проекта. Кажется, в каком-то поселке планирует построить коттеджи, но меня это не сильно волнует. А то, что они заняты, хорошо? Я спокойно варю себе еще кофе. И даже успеваю сделать глоток, когда на кухню заходят Макс и Настя. Подруга довольной не выглядит. Или все еще играет роль пострадавшей, или ее бывший так и не захотел сменить статус. Жаль, они хорошо смотрятся вместе. Да, кто бы мог тогда подумать, что я примеряю к другому мужчину, который станет мне мужем.